гости для супа. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в принципе избегал публичных выступлений, но на сей раз были приняты особые меры предосторожности, чтобы никто посторонний не услышал его слова. Гиммлер информировал партийных секретарей о радостном для него событии. «Вы можете счастливо убедиться в том, что на вашей территории евреев больше нет». Короткую фразу «евреи должны быть уничтожены легко произнести. Но перед теми, кто реализует это, стоит тяжелейшая задача. Возникал вопрос, а как быть с женщинами и детьми? И в варшавском гетто шили одежду, нам мешали покончить с ним. Стойте, это продукция военного времени, я скажу вам то, что вы должны услышать, но не имеете права произносить вслух. Решение принято ради того, чтобы все евреи исчезли с лица земли». «Мой долг сказать это вам, элите партии. Теперь вы все знаете. Держите это знание при себе. Позднее мы решим, надо ли рассказать об этом немецкому народу. Я думаю, разумнее, чтобы мы вместе исполнили свой долг и унесли эту тайну с собой в могилу». На самом деле уничтожение евреев как народа вовсе не было тайной. Слишком много людей занималось этим увлекательным делом, слишком много было свидетелей» и все, кто мог, наживались на убийствах. После уничтожения варшавского гетто собрали вещи убитых, часы и бритвы использовали в качестве подарков военным. Генерал-губернатор оккупированных польских областей Ханс Франк предложил передать по 500 часов каждой дивизии войск СС, а еще 3000 вручить немецким подводникам. Гиммлер согласился, Он хотел сделать приятное главкому флота, гросс-адмиралу Карлу Дёнецу. Один из немецких подводников рассказывал после войны, как их лодка вернулась из похода. На берегу моряков ждала большая коробка с наручными часами. Каждый мог выбрать пару по вкусу. Подводники увидели, что часы ношеные, но это не смутило. Решили, что это подарки флоту, собранные добровольцами в Германии. Но тут они заметили, что некоторые часы были предназначены для слепых, и все поняли. Это было страшно. Нам стало ясно, чьи это часы. И с той минуты уже никто из нас не мог сказать, что мы ничего не знали. Через год после уничтожения Варшавского гетто, 20 июля 1944 года, группа немецких офицеров предприняла попытку убить Адольфа Гитлера, чтобы предотвратить поражение в войне и остановить преступления, совершаемые в Третьем Рейхе. Участник сопротивления, капитан барон Аксель фон Буше, говорил том, что если бы он и его товарищи не увидели, как нацисты убивают мирных граждан, не было бы и заговора против Гитлера. Капитан Буше был трижды ранен и много раз награжден, командование вермахта считало его героем. 5 октября 1942 года, на его глазах расстреляли большую группу украинских евреев, и он сказал, «Я готов убить Гитлера даже ценой собственной жизни». Его спросили, «А сможешь? Ты ведь присягал фюреру». Капитан Буша ответил, «Присяга основана на взаимной верности. Адольф Гитлер первым ее нарушил. Он преступник». Ему вторил потомок древнего рода, Граф Петер Йорк фон Вартенбург. Он писал родным, что вступил в антигитлеровский заговор из чувства вины, которая лежит на всех нас. До капитана Буша гестапа не добралось, а графа приговорили к смерти и казнили. В 1939 году на территории Германии оставалось около 200 тысяч евреев, в основном стариков. После захвата Польши в руки немцев попали еще 2 миллиона евреев. С каждым новым территориальным приобретением под властью нацистов оказывалось все больше евреев, усиливая расовый фанатизм вождей Рейха. Часть Польши, включенная в состав Германии, стала называться Вартеландом. Гауляйтером назначили группенфюрера СС Артура Грейзера, которого в 1947 году повесят в Польше. Он объяснил подчиненным, что ждет поляков, евреев и цыган, выселение – эксплуатация, уничтожение. Нацисты планомерно зачищали переполненные гетто, отправляя его обитателей в лагеря уничтожения. Депортировали 200 воспитанников детского дома во главе с их учителем Янушем Корчаком. Выдающийся педагог мог остаться, но не захотел бросить своих воспитанников. Два года эсэсовец Оскар Грёник служил в Аушвице. Только через много лет он согласился рассказать о том, чем занимался. Прибыл новый эшелон, я дежурил. Евреев увели. Вдруг я услышал детский крик. Среди вещей обнаружился ребенок. Мать оставила его, зная, что женщин с грудными детьми сразу отправляют газовую камеру. Один из охранников схватил ребенка за ногу и бил головой о кабину грузовика, пока тот не затих. Прибывшие в лагерь узники, обязаны были сдать все личные вещи и деньги, если они еще оставались. Обязанность Оскара Грёнинга состояла в том, чтобы рассортировать монеты и купюры разных стран, пересчитать и сдать центральный аппарат Главка в Берлине. Руководство лагеря не доверяло своим подчиненным, опасалось, что в этой суете кто-то попытается прикарманить отобранные у евреев вещи. За годы войны В Аушвиц отправили больше миллиона евреев. 900 тысяч убили сразу, 200 тысяч оставили для работы. Оскар Грюнинг видел, как голых людей загоняли в камеру и как пускали газ. Он слышал, как кричали умирающие, видел, как потом мертвые тела тащили в крематорий. Он был любопытен. Пошел смотреть, как горят люди. Его спрашивали, «Вы привыкли к Аушвицу?» Там был очень хороший магазин, где можно было без карточек купить кости для супа.